Глава 3. Опустившись в траву на колени, Мэри Грейвс придвинула жестяное корыто поближе к кромке воды. Река, тихий, спокойный отрезок Нортплатт, текла мягко, неторопливо, но, может быть, лишь потому, что лето успело попробовать на ней остроту зубов. Повсюду вокруг виднелись приметы надвигавшейся засухи. многолюдное семейство Грейвсов Эта работа в числе множества прочих хозяйственных дел возлагалась на Мэри. 12 человек – мать, отец, пять сестер, трое братьев, не говоря уж о муже старшей сестры, Сары. Столько народу означало уйму грязной одежды и простыней. А потому Мэри предпочитала стирать каждый вечер, но понемножку, не накапливая стирку грудами. Стирка – одна из немногих возможностей побыть одной. Почти весь день Мэри проводила в обществе родных, присматривала за младшими братьями и сестрами, помогала матери готовить еду, а по вечерам сидела со старшей сестрой у костра за штопкой одежды. С той самой минуты, как она просыпалась по утру, и до того, как наступало время развернуть скатку походной постели, ее окружал людской гам, со всех сторон атаковали голоса. Просьбы, рассказы, жалобы. Порой Мэри начинала казаться, будто ее неотвязно преследует крепкий ветер, дующий разом со всех сторон. Громогласный хохот и крики доносились из лагеря даже сюда, в эту какую то даль. Обычно Мэри бежала из лагеря просто ради того, чтобы порадоваться тишине. Не слышать ничего, кроме негромкого шороха высоких трав на ветру. Однако сегодня напоминания о веренице фургонов неподалеку раздражали не слишком. Пропажа одного из мальчишек напугала всех, даже ее. Бедный Вильям Нюстрим. Его семья принадлежала к костяку обоза. а знакомиться с недавним пополнением старички не спешили. И потому Мэри видела мальчика только издали. Ребенком он казался замечательным. 6 лет. Постоянно играет, смеется. Волосы светлые, чуть ли не до белизны. Братья Мэри, Джонатан и Франклин-младший, были ему ровесниками. И при мысли о том, что один из них вдруг исчезнет куда-то прямо посреди лагеря, сердце тревожно сжималось, трепетало у самого горла. Надо же! Все будто в одной из сказок о детях, похищенных злыми духами и унесенных в какой-то потусторонний мир. По счастью, свет походных костров в отдалении хоть немного да успокаивал. Мужчины гнали скот в высокие травы, на выпас. Стреноживали лошадей, чтобы не забрели далеко. Осматривали колеса и оси фургонов, не износились ли. Проверяли упряжь, готовясь на утро продолжить путь. Детишки тащили к лагерю охапки хвороста для костров. Младшим братишкам Мэри, отправляясь к реке, велела вычертить на земле колесо для игры в волки и овцы. Словом, все, насколько возможно, были пределе. Едва начав отстирывать первую из задежек за скорузлую от засохшего пота рубашку брата, Уильяма, Мэри увидела пару девиц – Гарриет Пайк и Элиту Доннер, идущих к ней сквозь высокие травы с корытами в руках. Дивясь охватившему ее облегчению – Мэри замахала обеим рукой доброго вечера мэри сухо сказала гарриет ровесницы с гарриет они однако ж были едва знакомы держалась 20-летняя гарриет не по годам чопорно наверное от того что уже вышла замуж и даже детишками обзавелась тем более странно было видеть ее в компании элита Доннер», не только семью семью годами младше, но и, как многие говорили, державшей себя, будто совсем девчонка. «Вы как раз вовремя?» Старательно сохраняя бодрый и приветливый тон, заговорила Мэри. «Темнеет тут быстро?» Гарриет, разбирая стирку, смерила Элиту долгим косым взглядом. «Ну, моя бы воля. Я стирки сегодня затевать не собиралась, но Элита упросила пойти с ней». «Одна она, понимаешь ли, к реке спускаться боится?» Элита, не говоря ни слова, взялась стирать белье на мелководье, но голову в плечи втянула едва ли не по самые уши. Действительно, держалась Элита Доннер беспокойно, точно пугливая лошадь. «Чего это ты вдруг, Элита?» — спросила Мэри. «Из-за пропавшего мальчика? Тогда стесняться тут нечего». «Думаю, этот случай всех напугал». Однако элита отрицательно покачала головой, и Мэри прибегла к новой догадке. Стало быть, из-за индейцев? Сказать по правде, сама Мэри встреча с индейцами дожидалась давно, только они все никак не объявлялись. В первый день после пересечения границ индийской территории поселенцы видели издали небольшой отряд пауни, верховых, хладнокровно провожавших взглядами вереницу фургонов змеей, тянувшуюся через долину. Однако к обозу Пауни приближаться не пожелали. В большинстве своем поселенцы индейцев боялись. Вечно рассказывали истории о набегах краснокожих, похищающих скот и белых детишек. Но Мэри во все эти байки не верила. Одна из поселенок с реки литл Блю рассказывала, будто у Пауни всем заправляют женщины. Мужчины охотятся, мужчины воюют однако решения принимают их жены». Рассказ поселенки потряс Мэри до глубины души. «Нет, я не индейцев боюсь», — отвечала Элита. Работала она быстро, не отводя глаз от собственных рук. Очевидно, ей ничуть не хотелось задерживаться у реки хоть на секунду дольше, чем нужно. «Призраков она боится», — вздохнув, пояснила Гарриет. «Думает, будто нечисто в этих краях». «Неправда». «Я вовсе не говорила, что это призраки», — огрызнулась Элита, но тут же умолкла, задумалась, перевела взгляд на Мэри. «Мистер Брайант рассказывал». «Так вот, что покоя тебе не дает», — фыркнула Гарриет. «Сказки мистера Брайанта, скажу откровенно, поменьше бы ты его слушала». «Это ты зря», — возразила Элита. «Он умный, ты сама так сказала. А сюда приехал, чтобы книгу об индейцах писать». И вот он говорит, индейцы ему рассказали, что здесь всюду духи. Духи лесов, холмов, рек. Ох, элита, выкини с головы мистера Брайанта с его разговорами, — посоветовала Мэри. Собственного отношения к мистеру Брайанту она толком не понимала. Да, человек он сведущий, это очевидно. И сломанную ногу Билли Мерфи, когда тот вылетел из седла, вон как умело сложил. Однако его манера рассеянно бродить по лагерю, будто бы постоянно вслушиваясь в голос, слышный ему одному, не на шутку сбивала с толку. Элита нахмурила брови. «Но я же их слышала. По ночам слышала, как они зовут меня. А ты не слышала разве?» «Зовут?» — переспросила Мэри. Доверчиво она больно. Мачеха ей романы позволяет читать, представляешь?» «Вот все эти сказки ей голову и вскружили», — проворчала Гарриет, взглянув на Мэри поверх макушки элиты. В сердце Мэри всколыхнулось нешуточное раздражение. Таких, как Гарриет, выглядевших, будто лица их медленно, день за днем заостряются, и истончаются, сжимаемые между страницами Библии, она за свои 20 лет повидала в избытке. «Уверена, пустяки это все» сказала она ободряюще потрепав Элиту по тыльной стороне ладони. Наверное, это просто разговоры в соседнем шатре услышала. Нет. На разговор двух человек это не походило, нисколько не походило, прикусив нижнюю губу, возразила Элита. Скорее будто будто бы кто-то шепчет, резко так, повелительно, только голос уж очень тих. Точно принесен ветром откуда-то издалека. Странный голос, печальный, чужой. Я в жизни ничего страшнее не слышала. По спине Мэри пробежала дрожь. Да, с тех пор, как обоз двинулся вдоль берега Норд-Плат, она тоже слышала по ночам немало странного. Но всякий раз убеждала себя, что все это ей только чудится. Что это лишь крик какого-то незнакомого прежде зверя или свист ветра в гулких стенах каньона. Среди таких просторов даже знакомые звуки кажутся совсем иными. «Но это у тебя просто воображение разыгралось», — объявила Гарриет. «По-моему, не стоит тебе на людях о духах, индейцах и о прочем подобном болтать. А то подумают люди, будто тебя к язычеству тянет, как мистера Брайанта». «Ох, Гарриет, брось», — с упреком сказала Мэри. Но Гарриет не унималась. «А что? Может, статься кто-нибудь из мужчин в обозе, уже глаз на тебя положил? А покажешься ему дурочкой боязливой? Он, глядишь, женится и передумает!» Представив, что это шея Гарриет, Мэри с силой едва недотреска, скрутила в жгут последнюю из простыней и бросила ее в корыто, чтобы отнести выстиранное назад к фургону. «Ей всего-то тринадцать», — как можно беспечнее сказала она. «Не рановато ли я о замужестве думать?» Гарриет приняла оскорбленный вид. «По-моему, самое время. Я вот в 14 замуж вышла». Буркнула она и холодно улыбнулась Мэри. «А как же насчет тебя? У тебя, милый, когда-нибудь был? Мне, например, странным кажется, что ты до сих пор не замужняя». «Была я недавно обручена», — коротко ответила Мэри, ополоснув ладони в речной воде. Но он погиб так внезапно, что обвенчать нас не успели. «Вот горе-то!» — пробормотала элита. «Судьба изменчива!» — со всей возможной жизнерадостностью сказала Мэри. «Как знать, что тебе жизнь приготовила?» Гарриет вновь выпрямилась, расправила плечи, возрилась на обеих свысока поверх длинного носа. «Удивляюсь я тебе, Мэри. Ты ведь добрая христианка». «Жизнями нашими распоряжается только Господь Бог. Что б ни случилось, причиной всему замысел Божий, должно быть, нашел Господь причину отнять у тебя жениха». На это Мэри и ухом не повела, однако элита ахнула. «Гарриет, ты что говоришь? Не мог Господь так жестоко обойтись с Мэри». «Я вовсе не говорю, будто Мэри в чем-то виновата», — ответила Гарриетт, Хотя, судя по тону, именно это и имело в виду. «Я говорю, что такие вещи не происходят случайно. Господь просто сказал Мэри, нет, дескать, этот брак ему не угоден». Мэри прикусила язык. Да, Гарри это откровенно наслаждалась собственной беспощадностью, но в одном отношении была совершенно права. Мэри ни за что не призналась бы в этом никому, родителям уж точно». Однако в душе понимала, к замужеству она пока не готова. Ее сестра, Сара, в 19 с радостью вышла за Джея Фоздика, но Мэри совсем не то, что старшая сестра. И это с каждым минувшим днем становилось все очевиднее. Когда отец объявил, что им предстоит переезд в Калифорнию, она втайне от всех возликовала. Крохотный городишка, где Мэри жила с рождения, где все до единого знали о скромном происхождении ее семьи и даже о том, что им приходилось топить печи коровьим навозом, а дрова продавать, пока посевы не прижились и урожаи не стали богаче, до смерти ей надоел. Здесь от нее всегда ожидали точного соответствия ожиданиям окружающих, и стать чем-то большим не позволили бы ни за что. «А далеко ли уйдешь вперед, если Ермо на шее не пускает?» Узнав о гибели жениха, она первым делом почувствовала невероятное облегчение, хотя стыдно ей сделалось словами не передать. Мэри знала, выгодно выдав ее замуж, отец рассчитывал, надеялся изменить к лучшему положение всей семьи. Сестру тоже выдали замуж по расчету, однако и без любви дело не обошлось. А вот насчет Мэри, и она об этом знала, У Франклина Грейвса с самого начала имелись иные планы. Именно у нее, согласно его представлениям, имелись все шансы на выгодное замужество, которое спасет всех. Сколько раз отец говорил, что она — единственная его надежда, о, даже не сосчитаешь. Впрочем, решив сосчитать, сколько раз пожалела, что самой красивой родилась не Сара, а она, та, на чьи плечи возложено благополучие близких, Мэри тоже наверняка сбилась бы со счета. Гарриет поднялась, прижимая корыто к бедру. «У Господа для каждого из нас приготовлен особый замысел, и не нам сомневаться в мудрости Божией. Нам надлежит только слушать и повиноваться. Я возвращаюсь в лагерь. Элита, ты со мной?» «Я еще не закончила», — покачав головой, отвечала Элита. Мэри успокаивающе коснулась ее плеча. Не волнуйся, я тебя подожду, вместе вернемся. Вот и ладно, едва оглянувшись, бросила Гарриет. А то ужин сам себя не приготовит. Мэри, ты ведь не против, если я тебе обо всем расскажу? заговорила Элита, подождав, пока Гарриет не уйдет подальше. Глаза ее округлились, сделались невероятно огромными. И она снова украдкой оглянулась назад. «Я просто должна хоть кому-нибудь да рассказать. На самом деле меня пугают вовсе не голоса. К голосам я давно привыкла. Тамсон говорит, будто у меня особый дар — способность чувствовать мир духов. Она всем этим давно интересуется. К той женщине в Спрингфилде ходила по ладони гадать и на картах тоже на будущее». Эта женщина ей сказала, что духи меня любят, что им легко со мной говорить. Поколебавшись, Мэри взяла ее за руку. Ладонь Элиты оказалась холодна от речной воды. «Окей, рассказывай. Что же стряслось?» Элита неторопливо кивнула. «Два дня назад, когда мы наткнулись на ту брошенную охотничью заимку возле Аж уточнила Мэри крохотную, на скорую руку сооруженную хижину, дощатые стены, добила, словно кость, выгоревшие под беспощадным солнцем прерии, она помнила до сих пор. Печальное, безлюдное место, вроде заброшенного фермерского домика, мимо которого ее семья каждое воскресенье ездила в церковь. Источенные непогодой стены и крыша темные окна, словно пустые глазницы древнего черепа. Все это живо напоминало о крахе другого, чужого семейства. Пусть это станет тебе уроком. Однажды, не так уж много лет спустя после того, как они сами едва не переступили грань разорения, сказал ей отец, придержав лошадей, неспешно тащивших повозку мимо. Если б не милосердие Господа, на их месте могли бы оказаться мы. Что говорить, мир так хрупок. Сегодня всходы, а завтра труха. Элита на миг зажмурилась. «Да, возле Ашхолу. Ты внутрь заходила?» Мэри отрицательно покачала головой. «Письма. Сотни писем повсюду. На столе ворохом, камешками прижаты». Мистер Брайан сказал, их оставили пионеры, первопроходцы, чтобы первый же путник, направляющийся на восток, довез письма до ближайшего почтового отделения. И я...» Во взгляде элиты мелькнуло сомнение. «Как, по-твоему, Мэри, очень ли плохо я поступила, прочитав некоторые?» «Элита! Но ведь писали это не тебе!» Щеки элиты вспыхнули румянцем. Я решила, что никого не обижу. Это ведь будто рассказы читать. Многие письма не были запечатаны, просто свернуты да оставлены на столе. А стало быть, писавшие понимали, что их может прочесть любой, кто угодно. Только они оказались не письмами. Глядя в лицо сидящей перед нею на корточках элиты, бледная, словно восходящая луна, Мэри недоуменно моргнула. «Это как же?» «Адресов получателей не было ни на одном», пояснила элита, понизив голос до шепота. «И никаких новостей в них не нашлось. Я разворачивала одно за другим, и во всех говорилось одно и то же, снова и снова». «Все равно не понимаю», — созналась Мэри. Казалось, по спине ее, вдоль позвоночника, Беспокойно семенит вверх-вниз паучок. «Если это не письма, то что?» Элита неловко сунула руку в карман передника и подала Мэри небольшой, сложенный в четверо листок бумаги. «Я сохранила одно из них. Подумала, что это нужно кому-нибудь показать, но еще не показывала. Просто не знаю, кому. Мне же никто не поверит. Может, подумают, будто это я сама написала, чтобы внимание к себе привлечь». «Но это не я, Мэри, честное слово, не я!» Мэри взяла листок. Пролежавшая много дней на жаре, бумага оказалась хрусткой и ломкой, как бы в руках не рассыпалась, прежде чем развернешь. Чернила выцвели, словно писали давным-давно, но разобрать написанное удалось без труда. «Назад!» — гласила паутинно тонкая вязь букв. «Поверните назад!» «Не то вы все погибнете».